Глава 20. Атмосфера вокруг нас с каждой минутой накалялась. Я буквально чувствовала, как мужчины сдерживают себя, чтобы не сорваться с места и вот под этим мы, может быть, всё что угодно, начиная от побега, заканчивая бойней. Последнее хотелось бы избежать, не равной силой, хочу я вам сказать. Здесь внутри каждого предмета интерьера защита стоит такая, что любое государственное управление обзавидовалось бы. Да и не стоит забывать о том, с кем именно мы имеем дело. Тут же замешан гений, артефактор, который сумел обойти многих и пройти довольно далеко. Вот только по непонятной причине остановился, словно затаился или позволил подойти к себе как можно ближе. Так сказать, оценить степень его силы и могущества. Ну и непонятно, для каких целей ему магические существа. Ну и план побега не устраивал лично меня. Что мы, крысы какие бежать? Да пусть нас всего четыре человека, но зато каких? оторванных на всю голову, непредсказуемых и очень смекалистых. Наш открытый приход в клуб уже должны расценивать как смелый, вызывающий поступок. Вот. Воду, к слову, мне принесли. Бутылка была запечатанная. Но прошлась по рукам парней дважды. Каждый норовил ее осмотреть, проверить и точно убедиться, что единственную девушку в управлении травить никто не собирается. Меня травить и не желали, а вот парням навели чудеснейшие безалкогольные коктейли. «Это что?» Нейтральным тоном спросил Вадим, рассматривая прозрачный запотевший стакан. Да у меня зубы выпадут быстрее, чем кишечник свернётся. Но кто так травит-то, кто? Сказать, что бывший отравитель негодовал, значит ничего не сказать. "Отодвиньте", возмутился он бармену, который и не знал, куда себя деть. "И учись". Андрей Борисович на всякий случай вернулись ко мне за столик, где мы втроём с особым интересом наблюдали за действиями нашего лекаря. Смирнов что-то методично рассказал трясущемуся рядом с ним молодому парню, который под строгим взглядом лекаря замешивал ингредиенты. Пару раз недоучка получал хорошую затрещину, после которой вжимал все глубже голову в плечи, пока Вадим собственноручно готовил четыре напитка на наш столик. Еще раз создав указание, похлопав бармена по плечу, он с широченной и счастливой улыбкой присоединился к нам. «А мне тут начинает нравиться!» Вальяжно устроившись на диване, откинувшись на его спинку, Пробормотал Смирнов и отпил из своего стакана. Вот, нравится мне, нравится ему. Уже огромнейший прогресс. Только Борис сидит настороженный. Да Андрей с каменным выражением лица, а так всё было бы вполне прилично. Через 20 минут нашего пребывания в клубе количество посетителей значительно увеличилось. И что могу сказать, одним нашим управлением дело явно не закончится. Кого здесь среди гостей только не было, копать не откопать. Да тут попахивает повышением, сознанием дело ответил Борис, выпрямляясь и преображаясь прямо на наших глазах. Вот уже третий из четвёртых нашёл выгоду пребывания здесь. Осталось только замотивировать капитана команды, который настороженно осматривался. Хотя с другой стороны, можно ли в этом винить Андрея? Нельзя никак. Он всегда самый собранный и адекватный, умеет анализировать, и совсем не удивлюсь, если уже прорабатывает план нашего побега. А может и корить тебя за то, что согласился зайти в это место. Когда долгожданные, а может и не очень гости расселись по своим местам, свет в зале приглушился. Только столики остались подсвеченными теми самыми песчинками, которые так и перебирались с одного края столешницы на другой. Зато сцена в зале осветилась всеми огнями, и на неё, чинно вышагивая, вышел карлик. Под многочисленные овации и свист он низко всем поклонился и взял в руки микрофон. Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Раде приветствовать вас в ночном клубе Фараон. Зал снова завопил, словно чего-то ожидая. Мы переглянулись, явно до конца не понимая всей происходящей ситуации. Сегодняшний вечер непростой, продолжил говорить Каратышка. Мы к нему готовились очень долгое время, и час настал. Свет резко погас, а вот голос продолжал вещать. Сегодня перед вами на сцене появится 10 редких и экзотических животных. которые вы сможете приобрести. Гадство, прокомментировал Андрей. Теперь понятно, для чего мне необходимы порталы. Спорим, что все магические существа прошли через руки фараона, отозвался Вадим. Он из них всю пользу явно вытянул. И по-любому что-то успел изобрести, поддакнул Борис. Раздалась музыка, которая перерастала из медленной мелодии в быстрый темп, словно кто-то стучал в барабаны. Это завораживало и пугало, как и то, что на сцене явно что-то происходило. Но вот рассмотреть до конца не было никакой возможности. Внимание, первый лот. Свет медленно стал загораться, как лучи рассветного солнца где-то из-за сцены. Глазам от него не было больно, но вот рассмотреть первый лот до конца не получалось. Лучи рассеивались спустя некоторое время, и мы все могли разглядеть внушительных размеров клетку. В ней сиде за широкими прутьями сидела Невиданное существо, сиреневого цвета, с большими ушками и мохнатым хвостиком, как у кролика. На морде у него имелось три глаза, которые моргали по очереди. Восторженный вдох пронесся по залу. А вот я воздухом подавилась и сделала жесть рука-лицо. Только глупый и несмыслящий ничего в магических существах человек приобретет зубаста. Этот с виду милый зверек может легко сожрать любую взрослую человеческую особь, не оставив ни одной улики на месте своей трапезы. Это как был человек и нет человека. «Знаете», — совсем тихо проговорил Борис, «мне кажется, этих магических животных будут специально продавать определенным людям». «М?», -м — не поняла я. «Чтобы расчистить себе дорогу дальше», — пожал плечами парень. «Тут же вся элита, которую подвинуть со своего места, не так-то просто». «Но если кто-то уберет его с пути, то можно будет шагать по головам дальше», — завершил Закорнеева. Наш лекарь восторженно посмотрел на друга. «А ты умен». "А ты сомневался?" ужаснулся Борис. "Вот и дружи потом с вами. То есть лот так или иначе уйдёт кому-то из тех людей, которым подписали приговор?" "Вот кто из всех соображал туго, так это я." "А идея твоя не лишена смысла," ответил Андрей. "10 магических животных, которых могли уже исследовать вдоль и поперёк и настроить на определённых людей. Среди этой толпы будут те, кто начнёт специально поднимать ставку." но вовремя остановится, давая шанс выбрать десятки элит и приобрести занимательный лот. «Приплыли!» — вздохнула я, прижимая ладошки к щекам. «И что делать?» «Либо ждать и вылавливать победителей на выходе, либо испортить аукцион». Над столом повисло молчание. «Вылавливать, как высказался Андрей, победителей равносильно самоубийству. Ладно, допустим, нас это не остановит. Но нас всего лишь четверо». Всех магических тварей мы просто физически выловить и изъять или отобрать в своё время не сможем. Значит, и лучше всего подходит вариант под номером 2. И вот тут очень интересный вопрос возникает. А как остановить окцеон, да потом ещё изъять всех животных? В идеале и фараона надо схватить и скрутить. Ох, сколько дел, сколько задач, даже не знаю, за что первостепенно хвататься. Пожар, предложил Борис, но Андрей покачал головой, рассматривая рядом с нами стену. Тем временем аукцион набирал обороты, а я всё сильнее нервничала. Может, скупить всех животных? предложила неожиданно я. Оплатить кто будет? повеселил Корнеев. Я могу штуки 3 точно взять себе. Ну, я 4, задумчиво произнёс Смирнов. Что? спросили они в голос, заметив мой полный удивления взгляд. Не такие мы и бедные. Я могу купить хоть всё, отозвался Андрей. Пробуем. Пробуем? Пробуем? Подскочил на месте Борис. 200. Наше вмешательство сбило карту у всех, даже у ведущего, который стоял с раскрытым ртом. 200 раз, вещал на весь зал огневИК, явно наслаждаясь триумфом. 202. 203. Продано. Он кинулся в сторону сцены и подхватил вытаращившего на него глаза, на него глаза магическое существо. Прошёл в обнимку с скелет к до нашего столика, и если бы была возможность, погладил бы пушистика. «Ты моя прелесть, ты мой хороший, я тебе в обиду не дам!» Бубнил он, совсем не замечая, как начал дергаться глаз у карлика, который явно в толпе пытался кого-то рассмотреть, но не мог. «Ох и ах! Продолжаем, господа!» Я тут сижу за столиком с очень богатыми и обеспеченными мужчинами. Ну и сама я тоже ничего так, имею за спиной приличное состояние, которое мне досталось в наследство от щедрых родственников. «Играем по-крупному!» Зубастик в клетке пришел в себя быстрее остальных и счастливо оскалился. Вот только в любовь с первого взгляда я не верила больше похоже, что он узрел в огневике редкий деликатес, который хочет сожрать сию же секунду. Вон как слюна закапала. А Корнеев и Рад милуются на сцену поглядывать с таким видом, словно давая понять, что только начал, ребятки, вы еще пожалеете. «Второй лот», — смог совладать с собой ведущий, — «единственный экземпляр в своем роде...» «Мой!» — заголосил Смирнов, когда на сцену вынесли небольшой росточек под стеклянным куполом. «Мой-мой-мой!» Парень чуть не пританцовывал от волнения и сразу же назвал сцену, которую перебить никто не осмелился. Вот только когда он забрал свой лот и сел с ним за стол, стер с олба капельки пота. «Ребята!» — протянул он. «Тут собрали самых редких и опасных существ. Есть вариант, что живым отсюда никто не выйдет». «Это еще почему?» — ужаснулась, вспоминая оставленный мотоцикл в гараже и незакрытый мотосезон. Вот этот милый островок может сожрать всех на защитанные секунды или задушить. Точно, не поверил Андрей и пододвинулся ближе к растку. Хорошо, что было защитное стекло. Растение из мелкой и никозистой веточки выросло до габаритов лианы, на конце которой имелась голова с набором клыков и длинный язык. Даже зверь Борис ощетинился, сдавая себя с потрохами и убирая милую внешность. Чудеса, проговорила я, осматриваясь. Вот чувствую, кто-то хочет проделать дыру в моей голове, да только защиту преодолеть не может. Ладно, подождём ещё. Ведь должны же будут рано или поздно сдать нервы у хозяина заведения, особенно если мы нарушили все его планы.